Глава седьмая. Стройняшка. Снежный человек открывает глаза, прикрывает, снова открывает и больше не жмурится. Кошмарная была ночь. Не поймешь, что хуже. Прошлое, куда не вернешься. Или настоящее, которое уничтожит, если вглядеться слишком пристально. А ведь есть еще будущее. Голова кругом. Солнце уже над горизонтом, встает медленно, будто его рычагом поднимают. Вокруг него неподвижно висят тонкие, словно размазанные по небу облака, розовые и сиреневые сверху, золотистые внизу. Волны волнуются вверх-вниз, вверх-вниз. От одной мысли об этом мутит. Снежному человеку зверски хочется пить, у него болит голова, между ушами ватная пустота. Через несколько минут его осеняет. У него похмелье. «Сам виноват», — говорит он. Ночью он дурил, нажрался, орал, болтал, позволил себе тщетные роптания. Прежде у него бы не было похмелья от такой чуточки алкоголя, но он давно не тренировался и явно теряет форму. По крайней мере, он не навернулся с дерева. «Завтра будет новый день», — сообщает он розовым и сиреневым облакам. «Да, но если завтра новый день, тогда сегодня что?» Точно такой же день, как всегда, только все тело, как один язык, обложенный из похмелья. Длинная вереница птиц отделяется от опустевших башен, чайки, бакланы, белые цапли и летит вдоль берега охотиться. В миле к югу отсюда бывшая свалка. Сейчас там постепенно образуется соляное болото, вокруг торчат полузатопленные дома, туда и летят птицы, в рыбный город. Снежный человек наблюдает обиженно и завистливо. У них, блин, все замечательно. Ничего их в этом долбанном мире не волнует. Жрут, орут, срут, спариваются, вот и все. В прошлой жизни он бы, наверное, ими любовался, изучал в бинокль, восхищался бы их грациозностью. Нет, вряд ли не его стиль. Какая-то учительница в школе, Салли как бишь ее, которая за природой шпионила, гоняла их на так называемые полевые занятия. Поле для гольфа и пруды с лилиями служили им охотничьими угодьями. «Смотрите! Видите вон тех милых уточек? Это дикие утки!» Снежному человеку птицы уже тогда казались скучными, но он хотя бы не желал им зла, а сейчас ему бы пригодилась большая рогатка. Он слезает с дерева осторожнее, чем обычно, голова еще кружится. Он проверяет свою бейсболку, вытряхивает бабочку, явно прилетела на соль, и, как всегда, мочится на кузнечиков. «У меня появился распорядок», — думает он. «Распорядок — это хорошо». Кажется, его голова превращается в склад старых магнитов на холодильник с нравоучительными надписями. Он открывает тайник, вытаскивает темные очки без одного стекла, пьет воду из пивной бутылки. Ах, будь у него настоящее пиво, или скотч, или аспирин. «Клин клином», — говорит он пивной бутылке. «Нельзя заглатывать столько воды за раз, а то стошнит. Он выливает остатки воды себе на голову, достает вторую бутылку и садится, прислонившись спиной к дереву, ждет, пока успокоится желудок. Вот было бы у него почитать чего-нибудь. Почитать, посмотреть, послушать, изучить, составить. В голове болтаются лускуты языка, Мефетический метроном, мастит, метаторзальный, маление «Когда-то я был эрудитом», — говорит он вслух. «Эрудит» — безнадежное слово. Все, что он когда-то знал, что это, зачем, куда оно девалось. Вскоре он понимает, что проголодался. Что там съедобного в тайнике? Кажется, манго было? Нет, манго было вчера. От него остался только липкий пакет, кишащий муравьями. Еще есть энергетический батончик, но батончик жевать неохота, и снежный человек открывает банку вегетарианских сосисок стройняшка, ржавым консервным ножом. М да, не помешал бы новый. Сосиски диетические, бледные и неприятно мягкие. Детские какашки, думает он, однако умудряется проглотить. Если не смотреть, стройняшки вполне терпимы. Это белок, но их недостаточно, мало калорий. Он выпивает теплую, безвкусную водичку из-под сосисок. В ней убеждает он себя наверняка полно витаминов или хоть минералов, или еще чего. Он раньше знал, что у него с головой. Перед глазами картинка, шея переходит в голову, как сток в ванной. Вниз по трубе стекают остатки слов, серая жидкость, в которой он узнает свои разжиженные мозги. Пришло время взглянуть в лицо суровой действительности. Грубо говоря, он потихоньку дохнет с голода. Можно рассчитывать на одну рыбу в неделю, а эти люди все понимают очень буквально, то нормального размера рыбу принесут, то крошечную сплошь из костей и плавников. Он знает, если не сохранять баланс белков с крахмалом и прочей дрянью углеводами, или это и есть крахмал, Организм начнет растворять собственный жир, а потом мышцы. Сердце – это тоже мышца. Еще картинка – его сердце съеживается, пока не становится размером с грецкий орех. Раньше он мог достать фрукты, не только консервированные. Еще в заброшенном дендрарии в часе ходьбы к северу. Снежный человек знал, как дендрарий найти, тогда была карта, но ее давно нет, в грозу унесло. Снежный человек ходил в секцию фрукты мира. В тропиках росли бананы и еще какие-то странные штуки, зеленые, круглые и пупырчатые, которые он решил не есть, потому что они вполне могли оказаться ядовитыми. Еще виноград на решетке в зоне умеренного климата. Одно окно разбито, но кондиционер еще работал, он питался от солнечных батарей. Абрикосовая шпалера вдоль стены, абрикосов немного, они уже гнили и побурили там, где их ели осы. Он сожрал эти абрикосы и лимоны тоже сожрал, очень кислые лимоны, но он заставил себя пить сок. Он знал, что такое цинга из старых фильмов про моряков. Десны кровоточат, зубы вываливаются пригоршнями. Такого с ним пока не случилось. В секции фрукты мира ничего не осталось. А новые фрукты мира, когда появятся и созреют, он понятия не имел. Наверняка где-то есть дикие ягоды. Надо спросить детей. Когда будут здесь шататься, они наверняка про ягоды знают. Он слышит детский смех и голоса на пляже, но сегодня утром дети вряд ли до него дойдут. Может, им стало с ним скучно. Может, они утомились задавать вопросы, на которые он не отвечает или отвечает так, что им все равно непонятно. Может, им приелся, как старая игрушка, поиграли и бросили. плешивый плюшевый медведь. Может, он лишился обаяния, точно вульгарная, лысеющая, позапрошлогодняя поп-звезда. Ему бы радоваться, что его, наконец, оставят в покое, но мысль об одиночестве его удручает. Будь у него лодка, поплыл бы к башням, залез наверх, разграбил гнезда, украл яйца, если найдется лестница. Нет. Неудачная мысль. Башни могут обвалиться в любую минуту. За эти месяцы он не единожды видел, как они рушатся. Можно пойти в тот район, где бунгало и трейлеры, поохотиться на крыс, поджарить их на углях. Это мысль. Или добраться до ближайшего модуля, там больше шансов найти что-нибудь, ведь там и жили богаче. Или, допустим, в охраняемый поселок для пенсионеров за оградой с воротами, но карты нет. И снежный человек не может рисковать, если заблудиться, станет бродить в потемках без убежища, безнадежного дерева. За ним быстренько придут волкопсы. Можно сделать ловушку, поймать свиноида, забить его до смерти, в тайне разделать тушу. Разумеется, придется скрыть следы преступления. Скорее всего, при виде свежей крови и кишок дети карастели решат, что он зашел слишком далеко. Но мясо свиное да будет ему чрезвычайно полезно. Свиноеды жирные, а жир это углеводы или нет? Он ворошит воспоминания в поисках какого-нибудь урока или давно утерянной таблицы с подсказкой, когда-то он знал, но проку ноль, папки пусты. Урвать кусок, говорит он. Он почти чует запах, запах бекона, что шипит на сковороде. Туда же парочку яиц и подать на стол с чашечкой кофе и тостом. «Сливки нужно?» — шепчет женский голос. Развратная безымянная официантка из порнофарса с метелочками для пыли и белыми фартуками. Снежный человек истекает слюной. «Жир — это не углеводы. Жир — это жир!» Он бьет себя по лбу, пожимает плечами, разводит руками. «Ну что, умник», — говорит он, — «еще вопросы будут?» «Не пропустите обильный источник пищи, быть может, прямо у вас под ногами», — говорит другой голос докучливым тоном инструктора Всезнайки. «Ну точно, это голос из инструкции по выживанию, которую снежный человек нашел у кого-то в туалете среди прочего чтива. Прыгая с моста, сожмите ягодицы, чтобы вода не попала в анус». Если будете тонуть в зубучих песках, хватайтесь за лыжную палку. Отличный совет. Тот же парень, который говорил, что можно поймать аллигатора с помощью заостренного шеста, а на перекус рекомендовал червей и личинок. Если хотите, их можно поджарить. Снежный человек живо представляет себе, как переворачивает бревна, но это не сейчас. Надо попробовать другой вариант. По своим следам... Вернуться в охраняемый поселок мало жизнь. Долгий поход. Самый долгий из всех, но оно того стоит, главное добраться. Там много чего осталось. Снежный человек уверен, не только консервы, еще и выпивка. Поняв, что творится, жители ОП наверняка снялись с места и ушли. Вряд ли они задержались надолго и успели опустошить супермаркеты. Только нужен пистолет-распылитель. «Застрелить свиноида, отогнать волкопсов?» «Идея!» В голове словно загорается лампочка. «Снежный человек точно знает, где этот пистолет найти. В карастелевом куполе-пузыре был целый арсенал и вряд ли куда-то делся. Они называли это место «Парадиз». «Снежный человек был, так сказать, одним из ангелов, что охраняют райские врата, поэтому прекрасно знает, где там и что». И в два счета загробастает все необходимое. Быстрая вылазка, туда и обратно налететь, схватить и убежать, и тогда он будет готов ко всему. — Но ты не хочешь туда возвращаться, не так ли? — мягко шепчет голос. — Не особо. — Потому что... — Потому что потому... Что — потому... Да ладно, говори уже. — Я забыл. — Врешь, ничего ты не забыл. «Я больной человек», — умоляет он, — «я умираю от цинги, отстань от меня». Надо сосредоточиться, расставить приоритеты, свести картину к голой сути. Суть такова — не будешь есть, сдохнешь. Куда уж Гале Охраняемый поселок Амала Жизнь далеко. Просто так за день не доберешься, это будет экспедиция, придется там переночевать. Ему это не нравится, где он будет спать. Но если не лезть на рожон, все будет в порядке». В желудке банка сосисок стройняшка, в голове цель, и снежный человек чувствует себя почти человеком. У него есть задача, он даже предвкушает, как за нее возьмется. Раскопает кучу замечательных вещей. Жареный арахис, вишня в коньяке, драгоценная банка искусственного колбасного фарша, если повезет, реки-выпивки. Жители охраняемых поселков ни в чем себе не отказывали, Везде давно наступил дефицит всего, но в охраняемых поселках был доступен полный набор товаров и услуг. Снежный человек встает, потягивается, чешет спину вокруг старых укусов, на ощупь будто ногти, выросшие не на своем месте. По тропинке возвращается к своему дереву и подбирает пустую бутылку из-под скотча, который запустил ночью в волкопсов. Печально нюхает... Затем кладет бутылку и банку из-под сосисок в большую кучу пустой тары, где уже веселится стая мух. Иногда по ночам он слышит, как скуноты роются в его личной мусорной куче, выискивая бесплатный обед в ошметках катастрофы. Чем и сам снежный человек занимался не раз и намерен заняться вновь. Он берется за приготовление. Заново перевязывает простыню, расправляет ее на плечах, Пропускает между ногами, завязывает спереди на манер пояса и прячет в складку шоколадный батончик. Находит палку, длинную и сравнительно прямую. С собой он возьмет только одну бутылку воды. Скорее всего, по дороге вода найдется. Если нет, он перехватит стоки после обеденной грозы. Придется сказать детям Коростеля, что он уходит, Снежный человек не хочет, чтобы они обнаружили его отсутствие и принялись искать. Они заблудятся, им может грозить опасность. Несмотря на все их досадные качества, наивный оптимизм, дружелюбие, невозмутимость и ограниченный словарный запас, он все-таки несет за этих людей ответственность. Нарочно или нет, но их оставили ему на попечение, а они просто не соображают, к примеру, не соображают, что его попечение неадекватно. Он идет по тропинке к деревне, в руках палка, в голове история, которую он им расскажет. Они эту тропинку называют рыбной тропой снежного человека, потому что по ней каждую неделю приходят к нему с рыбой. Тропа идет по краю берега и практически вся в тени, но свет слишком ярок, и снежный человек надвигает на глаза бейсболку, пряча лицо от лучей. Возле деревни он свистит. Он всегда так поступает, чтобы они знали, он идет. Он не хочет пугать их, злоупотреблять их гостеприимством, без приглашения пересекать их границы, не хочет выскакивать на них из зарослей, точно эксгибиционист, который демонстрирует свои достоинства толпе школьников. Его свист — колокольчик прокаженного. Кто не любит коллег, может уйти. Нет, он не заразен. Такого они никогда не подхватят. У них к нему иммунитет».